Глава двадцать Я сунул руку в карман шубы Ялдвига и нащупала бутылку. «Что это?» — спросила я. Эта бутылка была совсем не маленькой и напоминала ту, что обычно ставили на праздничный стол ведьмы. Пили только взрослые, мне, как малолетке, ни разу не налили. «Где ты ее взял?» Ялд хмыкнул, и сделалось понятно, что он ее украл. «Боги, с кем я связалась? И как только бутылка не разбилась, когда мы упали!» А собственно, чего это я спрашиваю, если знаю, что ведьмы разливают свой сидр только в зачарованное стекло? Вылей содержимое куда-нибудь в угол», — приказал наследник, любуясь на гроздь облепихи, которую он держал над котлом. Меня, честно говоря, от вида крови подташнивало. «Ты хотел споить малолетку?» — спросила я после того, как зубами вытащила пробку. В нос ударил резкий запах медовухи. «Разве ты малолетка? Мне сказали, тебе уже девятнадцать». «Я сама точно не знаю. Была слишком мала, чтобы запомнить дату рождения. Меня подбросили ведьмам на порог». «Тебе никогда не праздновали день рождения?» Ялт вытаращил глаза. не -а. Я трясла бутылку, чтобы из нее вылетела последняя капля хмельного пойла. Ведьмы справляют только круглые даты — сто, двести, триста. А мне до ста далеко. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещал принц. «Главное — остаться живыми после этой заварушки». «После какой этой?» Я заподозрила, что еще не все знаю. «Думаешь, нам сойдет с рук, что мы самовольно заглянули в котел? Как ты говоришь, ведьмы не настолько глупы, чтобы не позаботиться о своих тайнах. Поэтому поторопись, хватит трясти бутылку». Я сглотнула ком в горле. Мои руки подрагивали, когда Ялт опускал веточку облепихи в бутылку. Сам же запечатал ее пробкой и тут же сунул в карман. «Давай вторую теперь зачерпнем с дна». Он схватился за черпак. «Может, не надо?» – прошептал я. «Одно дело узнать что-то о себе, совсем другое – вытащить опасные тайны. Но Ялдвик уже вовсю шурудил черпаком, поэтому мне только оставалось вытащить пробку из бутылочки поменьше». Он вливал в нее варево тонкой струйкой. «Все, хватит», – сказал я, – «иначе крышку не закрыть». Наследник оставил черпак в котле, а сам спрыгнул с постамента и взялся закупоривать вторую бутылку. Я же схватилась за ручку черпака, не давая тому утонуть в вареве. Ялд поступил слишком неосмотрительно. Пришлось бы вылавливать посудину по локоть, опустив руки в жижу. Мне бы этого не хотелось. Я понятия не имела, что делать с налипшими на ковш остатками варева. Постучала им и котла, но смахнулась слишком мало. Оставлять грязным все равно, что написать на стене «Здесь были принц Ялдвик и предательница Лана». Поэтому я не нашла ничего лучше, чем пальцем соскрести со стенок черпака вкусно пахнущую жижу. Огонь в факелах опять затрепетал. И мне даже почудилось, что за спиной кто-то протяжно застонал. Так, словно этот кто-то испытывал досаду. Я обернулась, но никого рядом не обнаружила. «Ты ничего сейчас не слышал?» «Нет, а что?» Принц посмотрел бутылку на просвет. «Мерещится всякое от страха». «Пора выбираться», — сказал он, засовывая вторую бутылку в карман шубы. «Не забыть бы потушить факелы». «Да, я сейчас», — откликнулась я, смахивая с пальца жижу назад в котел. Торопливо, думая лишь о том, как бы побыстрее выбраться, я спрыгнула с постамента и сунула липкий палец в рот. И в этот же момент так сильно сотряслась мельница, что мы оба рухнули на пол. «Что это?» — испуганно оглянулся на меня Ялт. «Не знаю». Я повернула голову в сторону котла, оттуда доносился какой-то треск, словно лопался лед на реке. Когда мы поднялись на ноги и подбежали к котлу, то я в страхе зажала рот рукой. Красная жижа больше не кипела, она превратилась в застывший кусок смолы. Через мгновение раздался звук, похожий на выстрел, который тут же подхватило громкое эхо. Котел треснул!» — пролепитала я, поднимая глаза на Ялдвига. «Бежим!» Выкрикнул он и, подхватив меня, буквально закинул на лестницу. Когда страшно, всегда неизвестно, откуда берутся силы. Я дернул за скобы двери, и она разошлась, открывая нам выход наружу. Над нашими головами бушевалась снежная буря, но даже ее вой не мог заглушить возбужденные голоса, доносившиеся со стороны постоялого двора. К мельнице со всех ног бежали ведьмы, несколько взвелись вверх на метлах, но снежная круговерть сбила их, и те черными птицами попадали в сугробы. «Мамочки, что теперь делать?» — запищала я. Мы как могли быстро забрались на берег и неуклюжими толстыми птицами побежали прочь от надвигающейся черной массы. «Стоять!» — услышала я грозный окрик хранительницы. В ее руках был посох. Я видела его в ее покоях, но ни разу не была свидетельницей того, чтобы она брала его в руки. Сейчас же навершие посоха наливалось красным цветом и было направлено в нашу сторону. Страшным голосом наставница выкрикивала слова проклятия, и я со всей очевидностью поняла, что сейчас произойдет нечто жуткое. Движимая единственной целью защитить принца чужой страны, ведь моя жизнь ничего не стоит, я встала перед ним и растопырила руки. «Чтоб тебя!» — выдохнула я, понимая, что сейчас случится. «Не надо!» — только и успел выкрикнуть Ялт, когда из посоха сорвался огонь и ударил меня в грудь. Мы повалились, как два чурбака, снесенных с ног мощной силой. Я думала, что умираю. В глазах потемнело, перестали кричать ведьмы, а ветер усилил свой порыв, бросая мне в лицо ледяную крошку. «Тащи ее сюда!» Услышала я чей-то окрик, голос был мужским, и меня потащили за ворот тулупа, я с удивлением смотрела, как темнота над головой хлопнула огромными крыльями, а из ее пасти вырвался огонь. Ведьмы завизжали и кинулись в рассыпную, скосив глаза, я увидела хранительницу, та потрясала посохом и выкрикивала слова проклятия, но на навершии больше не скапливался огонь, а слова оставались просто словами, как будто хранительница вдруг утратила колдовскую силу. Я видела, как она отбросила ставший бесполезным посох, рухнула на колени и завыла, глядя в небо. Меня втащили в сияющую дыру, такую яркую, что свет до боли резал глаза. Пришлось зажмуриться. Когда я проморгалась, то поняла, что лежу на полу в кабинете декана факультета бытовой магии. Я была здесь дважды, поэтому сразу узнала обстановку — Сам лорд Джерома стоял надо мной и тяжело дышал. Позвякивали его многочисленные цепи и амулеты, а между мощных рогов демона проскакивала искра. Через мгновение к нам присоединился совершенно голый ректор, который тут же отвесил Ялду-оплеуху. «А он красив, словно бог», – произнеслась в голове мысль, прежде чем я распрощалась с чувствами. Пришла в себя в непонятном месте и, уже переодетый в казенную рубашку, Догадалась, что нахожусь в лекарском крыле по белым халатам, каталке, с которой меня сгрузили на кровать, и старенькому лекарю с зеленой бородой, заправленной за пояс. Леший смотрел на меня с задумчивым видом. «Лорд Сефир, что скажете?» Я по голосу догадалась, что в изголовье моей кровати стоит Ялвик. «Магический удар не принес леди видимых повреждений», старичок отвлекся на принца. «Но я видел дыру у нее в груди, сильно пахло опаленной кожей». «Да, одежда повреждена, гарью несло от обуглившейся овчины, но у счастливой леди не единой царапины. Феномен». «Что значит феномен? Я приподнялась. Не люблю, когда обо мне говорят, как о неодушевленном предмете. Я здесь, я не лежу трупом, я дышу и даже умею говорить». «Феноменом, я считаю, то, милочка, что смертельная магия, несясь и разрушая все на своем пути, вдруг утратила силу, едва прикоснувшись к твоей коже. В теле человека, получившего подобный заряд, должна зиять дыра величиной с кулак, а у тебя лишь небольшое покраснение». «Хранительница хотела меня убить?» Я была потрясена, услышав объяснение лешего, Я не верила, что ведьма, спасшая меня младенцем, могла собственноручно завершить мой жизненный путь. Ясное дело, целилась она не в меня, она хотела уничтожить чужака, покусившегося на самое дорогое, кем бы он ни был. В принципе, хранительницу не осудили бы, она защищала свое. Но стоило вспомнить ее лицо, скрученное злобой, как я поняла, что еще никогда не видела наставницу такой неистовой. «Что же мы натворили?» Неужели котел нельзя восстановить, а жижу заново разогреть? Она же не вытекла, а просто замерзла. Я бы тоже убил, если бы незваные гости разрушили древние артефакты труд многих поколений ведьм. В палату вошел ректор, на этот раз одетый. А жаль. Мы нечаянно, мы не хотели, поспешила я оправдаться. Уверен, что в ближайшее время начнется дипломатический скандал. Королева Фидейры пришлет во дворец посла с нотой. Мало того, что наследник Андороля незаконно пересек границу, плюс ко всему он принял участие в уничтожении ценной реликвии. А если хранительница поймет, что вызволяли вас родной брат короля и декан факультета будущих жен, как бы вообще не объявили нам войну. И что теперь прикажете делать? Подарите им новый котел? Я решила прикинуться дурочкой. Я и до этого вела себя не лучшим образом. Зачем собрала пальцем остатки Варева с черпака и скинула их в котел? Наверняка именно в этом причина его разрушения. До того булькал себе и булькал. Я уже поняла, что все, до чего дотрагиваюсь, разрушаю. Прочла записку и отправила принца контрабандой в Фидейру. Прикоснулась к Вареву рукой и, «Пожалуйста, нам грозят войной!» стала на защиту наследника, и тут же хранительница лишилась магии, а мне хоть бы хны. Правда, черный костюм с золотыми пуговицами жалко, толком поносить не успела. Между прочим, наставница — второй человек, кто за последние два дня остался без дара. Как хрупка магия раз, и нету. Интересно, дар уходит навсегда или нет?» Хотелось бы, чтобы восстанавливался, тогда у меня появился бы шанс преподавать вупс, ведь при рождении он у меня был, о чем недвусмысленно заявил лорд Джерома, да и пьял да жалко. Какой король без магии? Какой дракон без крыльев?» Ректор на меня только махнул рукой. «Что взять с дурочки? Отдыхайте, леди-светлячок», — сказал он и тут же поманил пальцем племянника. А ты, наследничек, ступай за мной. Мало мне проблем так еще возись с тобой. И так голова кругом, Рона и минуты не дает покоя, вечно у нее какие-то идеи. О, гадикарка почему достает ректора? Все еще под подозрением, как убийца коменданта, и хочет снять с себя вину? Лорду Коверду точно не до нас, если на него наседает орчанка с огромным копьем. Но и наши дела не менее важные.